ярости выкрикнула в ответ Лапира Варна, сама, прекрасно понимая, чего добивается этот рук аккуратно прицелившись, выстрелила достаточно длинным импульсом, высунувшуюся достаточно сильно в коридор коротышку техника, который сразу же рухнул на спину и забился в судорогах, так как импульс ее оружия пробил старый аширский ска второго поколения практически насквозь. «Что, съел? Ну-ну!»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 И сейчас она даже не вспоминала о тех деньгах, которые потеряла из-за этого коротышки. Жизнь и свобода были сейчас дороже, никуда не денешься. Сейчас ей приходится изворачиваться. Хватило бы только зарядов к ее импульснику. Укрывшаяся за шкафом по соседству девушка-пилот плавно изогнулась и, аккуратно выставив в коридор стол своего автомата, выпустила довольно длинную очередь вдоль помещения. в ответ на которую раздался какой-то крик боли и ярости. Сам Афапир умела не только хорошо пилотировать москиты, но и стрелять. А значит, у них есть все же шанс отбиться от рвущихся к ним врагов, которые хотят захватить их именно живыми. Вот только основная проблема для них заключалась именно в том, что сейчас они находились на чужом корабле и ничего здесь не контролируют.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 Муторное дело. Да и не время сейчас для этого. Что это? Внезапно вздрогнула ширец, который как раз подавал девушке заряженный импульсник, уже привычно укрываясь за ее спиной. Вы слышали? Кажется, толчок какой-то был. Но ведь наш корабль сильно поврежден, и управления фактически нет. Что тогда его могло толкнуть? Что-то или кто-то?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 Внезапно она почувствовала какие-то изменения и уже на инстинкт включила магнитные подошвы и захлопнула, забрала своего скафа, после чего поймала за руку уже практически начавшего взлетать Аширца. Ее напарница, которая сама того не желая стала таковой, сама успела среагировать правильно. «Кто-то отключил систему жизнеобеспечения? Зачем? Они же сами окажутся в серьезной переделке».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 Он даже как-то нагнетал мрачные краски во всю эту обстановку. И, судя по тому, как старательно сзади паниковал Аширец, можно было понять, что тому, кто это придумал, все удалось. Им пришлось достаточно долго пробираться по темным коридорам, превратившись из-за отсутствия энергии и света в какой-то аттракцион выживания, так как в них было бы проблематично вовремя заметить опасность.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 Где-то мы, медленно подняв все еще гудящую от воздействия излучения парализатора голову, Лапира Варна аккуратно постаралась осмотреться, заметив рядом в той же самой клетке, где и сама оказалась, лежащие тела двух ее товарищей. Как и следовало ожидать, они были без каких-либо скафов или оружия. Да и кто оставит оружие в руках своих потенциальных противников? Это было даже глупо предполагать. Очнулась стерва, раздавшаяся по соседству шипение, заставила девушку раздраженно поморчиться и повернуться в сторону голоса. И тут она едва не расхохоталась. Если они с ее товарищами хотя бы были сейчас одеты в стандартные комбинезоны УВЭКС, то в соседних клетках сидевшие разумные, являвшиеся членами экипажа линейного крейсера мусорчиков, оказались сигалышом. И, глядя на них, девушке оставалось только дико смеяться. Особенно смешно ей было смотреть на этого раздутого поросенка. по другому назвать данного индивидуума, который был когда-то капитаном линейного крейсера, она не могла. Гамон банк действительно выглядел так, будто кто-то взял низкорослого карлика и прилепил к нему спереди довольно большой воздушный шарик. Причем сам этот шарик был сейчас чуть ли не того же размера, как и он сам.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 Вживляется весьма своеобразный червь с одной из планет Фронтира. Если этот разумный после такой операции ест вполне нормально, то и червь живет вполне себе спокойно и не трогает своего хозяина, хотя и занимает определенное место в его организме, из-за чего кажется, что у такого разумного большой живот. Однако, когда разумный перестает нормально систематизировано питаться, то тогда этот червь начинает быстро расти.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 Как и у других лапираварно никогда не интересовалась вот например у тех же троллов у них порядка вещей один супруг и одна супруга хорошо ну давайте посчитаем женщина троллов может нормально родить ребенка в лучшем случае раз в 10 лет ну вышла она замуж за мужчину родила ему ребенка в лучшем случае успела родить двух а уж рождение трехка Это вообще невероятное везение. И все только из-за того, что эти разумные, именно из-за своей силы и выносливости, очень востребованы, как бойцы-штурмовики. Чаще всего они становятся теми самыми танками в любом штурмовом подразделении. А надо ли вам говорить о том, что после того, как ему внедрят все эти импланты, этого разумного женщина как партнерша уже не интересует?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 В старину все законы ее народа были направлены именно на то, чтобы представители народа Зунра смогли поправить свою численность и как-то исправить эту ситуацию с недостатком мужского внимания. Да, у них есть определенная свобода нравов, и девочки могут иногда шалить с девочками. От этого ничего особого не случится. И детей побочных не появится. Но у нормальной женщины муж должен быть обязательно...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 и торжественно повесил на стенку документ, светящийся различными голографическими печатями, в котором все было прописано. Судя по всему, этот документ и перестанет реликвией их семьи, потому, скорее всего, что из их семьи больше никто и никогда не получит подобного разрешения. Всего лишь по той причине, что ее отец спустился во все тяжкие. Ведь у него было четыре жены, одна из которых молоденькая,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 Этому разумному было разрешено обзавестись двенадцатью женами. А что? Он был достаточно богат и даже много зарабатывал. Но жен у него было всего пять. А новых жен он не брал, хотя ему старательно пытались навязывать своих дочерей другие разумные. Жених-то он был на загляденье. У каждой его супруги была отдельная трех- или четырехкомнатная квартира. Все зависело от количества детей у такой матери. К тому же он их обеспечивал достаточно, чтобы эти женщины даже не задумывались о каких-либо проблемах в будущем, и его дети уже четко знали о том, что получат хорошие профессиональные нейросети и базы знаний. У них все было просто великолепно. Тут же... «Да ну этого старика к демонам!» — тихо прошипела сквозь зубы девушка, вспомнив про своего отца, которого бросила дома. Ей даже не хотелось сейчас размышлять на эту тему. Хотя она понимала то, что в сложившемся положении ей гораздо внимательнее надо быть. Сейчас она уже потеряла фактически все. Погнавшись за легкими с виду деньгами, и пришлось фактически лишиться всего того, что она заработала за долгие пять лет. И теперь ей придется начинать все сначала, если получится, так как сама эта клетка, в которой они оказались,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 На это четко намекали присутствующие поблизости от клеток криокапсулы, в одной из которых она с некоторым удивлением увидела того самого старого тролла, с которым ругался их капитан во время общения с кораблями конкурентов. Судя по выражению его лица, которое у этого разумного застыло в криокапсуле, он был изрядно удивлен тем фактом, что там оказался «интересно».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 Сейчас же в этом не было никакой нужды. По его мнению, сейчас рядом с ней даже находиться было опасно. Так что тут ничего не поделаешь. Придется признать этот факт. — Но как, посидели в клетке? Внезапно раздавшийся рядом странно знакомый голос заставил девушку нервно дернуться и повернуться в сторону звука, где неожиданно для себя... Она увидела фигуру разумного, стоявшего в довольно современном технологическом скафе республики. — И как вас сюда черти занесли, можно у вас об этом узнать? Медленно открывшаяся зеркальная забрала скафа, показала Лапире лицо, которое она явно не ожидала здесь увидеть. Потерявшая дар речи девушка смотрела на весело усмехавшегося парня, которого еще недавно считала дикарем, и сама пыталась облапошить. Судя по удивленным вздохам, раздавшимся за ее спиной, ее товарищи тоже его узнали и явно не ожидали такой встречи. Но пошли за мной и советую глупостей не делать, — погрозил пальцем девушке парень, показав себе за спину, где все так же на изготовку стоял боевой дроид республики. А то мои помощники шуток не понимают, сразу на куски разделают. У вас пока что на борту моего корабля?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 Понимала она также и то, что от него зависит многое. Однако сейчас она понимала еще кое-что. Этот парень был молод и достаточно сообразительный, чтобы не упускать собственные выгоды. Вроде бы у нее положение было даже лучше, чем у него, когда они впервые встретились. И какой сейчас она имеет результат? Не прошло и полугода, а у него уже собственный корабль, имявший, судя по всему, достаточно вместительный трюм, а у нее ничего не осталось. Даже если он сейчас спокойно захочет забрать ее челнок, а также истребитель ее товарища по несчастью, то сама Лапира Варна ничего не сможет сделать. Этот парень будет в своем праве. Он их захватил в плен и может сделать все то, что только захочет, как, например, с теми, кого уже запер в криокапсулы.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 Вместе с желудками своих товарищей девушка понимала, что в первую очередь она хочет поесть, а уже потом узнать все остальное. Однако сейчас у нее, где-то на периферии сознания, начала вращаться одна весьма занятная мысль. «А почему бы и нет?» — мысленно сама себе ухлукнула девушка. «Он достаточно молод и обеспечен, имеет определенное влияние. Иначе откуда у него взялось такое оборудование?» И если все сделать правильно, а не так, как было в прошлый раз, у меня есть все шансы, тем более даже если он и нашел себе кого-нибудь, представительницы моего народа всегда ценились за спокойный покладистый характер и принятие чужих законов. Эти мысли были вполне закономерными при виде молодого самца, у которого имелись деньги. Если он окажется недостойным, то всегда можно от него отказаться. А если достойным, этот факт надо использовать, использовать для себя. Судя по всему, у него очень маленький экипаж, а трюм большой. Если корабль достаточно крупный, хотя бы средний, хотя трюмы и были великоваты для среднего крейсера Республики Хагдан, то можно будет предложить ему взять себе в экипаж и других родственников девушки. А что... У нее есть младшие сестры, которых можно взять под свое крыло. Например, она может взять у него в долг вроде кредита и дать девчонкам на аэросети и базы знаний. В таком случае они впоследствии станут ему семейной ячейкой, которая сумеет контролировать всю ситуацию. Уже по привычке девушка принялась просчитывать дальнейшие свои шаги. Ну, например, если у него нет инженера, то можно одну из сестер выучить на инженера – И тогда вся техническая часть корабля будет зависеть от ее младшей родственницы, которая будет подчиняться именно ей, как старшей. Дальше. Если у него навигатор, смотря какой корабль. Если навигатора нет, можно позаботиться и об этом. Сама Лапира является хорошим специалистом по системам обнаружения и наблюдения. Еще одна часть жизни его корабля будет занята. Также можно подумать и над другими вариантами. Аккуратно покосившись на идущую ряду молодую Слаксу, которая тоже словно инстинктивно обгладила на себе слегка обвисший комбинезон, Лапира Варна тихо усмехнулась сама своим мыслям. — Ну а что? Если этому парню, к примеру, нужен хороший пилот, то можно эту красотку подложить под него. Она достаточно молодая и красива, как представительница своей расы, Главное объяснить ей все, а она тоже не дура. Пойдет младшие жены, их народы в чем-то родственные, и поэтому конфликту в семье быть не должно. К тому же она тоже не чужда логики и достаточно быстро соображает. Если у этого парня достаточно много денег, то можно будет уговорить его поменять им нейросети, установив не четвертого поколения, а сразу пятого Тогда они станут еще более востребованными специалистами. Да, девушка прекрасно понимала, что в данном случае практически окажется у него в рабстве. Ведь те же нейросети пятого поколения, как и базы знаний соответствующего ранга, стоят достаточно дорого. А у нее денег, чтобы расплатиться с таким кредитом, пока что нет. Но если она сумеет стать его женой, весьма спокойной, покладистой, хозяйственной, что сумеет сделать все правильно. Главное — заставить этого парня сделать все так, как ей нужно. А уж о том, что у него характер довольно жесткий, девушка уже знала по собственному опыту. Значит, простым наскоком это дело не решить. Надо действовать аккуратно и мягко. Главное, чтобы слагса все не испортила. Придется постараться и все объяснить. Воспользовавшись тем, что между их нейросетями все еще был своеобразный контакт, так как они находились рядом, им вроде бы никто не мешал, девушка тут же по ходу дела накидала своеобразную инструкцию, что то и нужно делать. Им нужно самим переговорить, наедине. Ну, не посвящать же в эти матриархальные планы Аширца. Ему-то зачем такие вещи знать? Судя по его голодному взгляду, Единственное, о чем он сейчас думал, так это о том, как бы ему быстрее пожирать. А вот им надо решить вопрос. Учитывая тот факт, что Лапира Варна не собиралась уступать роль старшей жены, она тут же постаралась объяснить молодой слокце, что старшая супруга должна все время быть рядом с супругом, а пилот москита рядом быть не может. Ей часто придется на некоторое время отлучаться». К тому же у этой девушке были некоторые своеобразные наклонности. По сути, она была так называемой «би», и поэтому ей нужно было искать для себя партнеров такого направления или тех, кто к этому спокойно относится. Молодая Зунра помнила о том, как эта девушка пыталась с ней заигрывать, поэтому и намекнула ей на то, что, возможно, ее желания избудутся, если она будет делать то, что нужно самой Лапире. И не будет делать глупостей. Сейчас все зависело от того, что именно они узнают при общении с этим парнем. И тогда уже можно будет решать, стоит ли начинать продвигать свои интересы в связке с этим молодым разумным. Или лучше просто откупиться от него штурмовым челноком и каким-нибудь там денежным долгом, после чего по возможности постараться добраться до федерации Нивэй, Все только из-за того, что на той самой вольной станции, если они вернутся туда, девушкам уже ничего не светит. Их просто никто в команду не возьмет. Мало того, что с предыдущим нанимателем у них возникли определенные сложности, так теперь и второй наниматель пропал в неизвестности. Ну а в том, что этот наглый Роук действительно пропадет, девушка уже не сомневалась. Того, кого собираются отпустить, в криокапсулу не запирают, это факт, она это знала. Так обычно поступают с теми, кого намереваются отправить туда, откуда не возвращаются. Да, этих разумных можно было бы просто выбросить в космическое пространство без скафа, тем более, что они практически все уже были голыми. Однако при всем этом не стоит забывать о том, что их можно просто так выбросить. А можно и получить выгоду. Как специалисты эти разумные были примерно среднего уровня. У того же капитана была нейросеть тактик третьего поколения, и уже только поэтому его можно было бы продать примерно миллиона за три. Ну, вместе со всеми его базами знаний. Точно так же можно было и остальных перепродать. Главное — найти покупателя. К сожалению, у самой девушки не было таких возможностей, но что-то ей подсказывало, что этот парень... Все заранее продумал. Буквально все. И даже и будущий разговор. Если это так, то он достоин большего внимания, чем она на это рассчитывала. Такой разумный имеет большое будущее, ей надо быть рядом, так как она понимала главное. Эффективность этого парня действительно достаточно велика. Если ее направить в нужное русло, то сама Лапира Варна сможет помочь не только своим близким, В частности, имеется в виду сестры, но даже и матери. А что? Если забрать у этого старого ублюдка пару его жен, включая ту самую молоденькую, то ее отец очень быстро потеряет свой авторитет в семье. И не только в семье. Его банально уничтожат свои же родственники, не говоря уже про сотрудников. Ему, понимаете ли, доверили четвертую жену впервые за столько сотен лет в их семье, А он банально упустил этот шанс и позволит жену украсть? Глупость? Да. Но в их народе это непростительная глупость. И пусть радуется, если ему после подобного разрешат иметь хотя бы две жены или даже одну. Хотя он за последнее время так избаловался, судя по письмам, которые она тайком получала, что девушка понимала главное — работать на прежнем уровне ее отец уже не сможет, не получится. Ведь он привык к тому, что за него это все делают другие. А это очень плохо для него, как для специалиста. Да, его базы знаний все еще остаются с этим разумным. Но привычки тоже остаются с ним. А именно привычки и не дадут ему работать полноценно. Он будет искать чего-то дополнительно, чтобы кто-то за него все делал. А это критический момент для такого разумного. И это решение девушку сейчас даже радовало. Потому что она, несмотря на все свои потери, вроде бы нашла верную дорогу. И если все получится, то в скором времени она сумеет весьма неприятно удивить своего родителя. Сейчас главное узнать то, сколько Джон полагается ее избраннику. Это будет заметно потому, когда она поймет, кто он на самом деле и что имеет. «Да, у него есть идентификатор капитана корабля». Вот только он может быть наемным капитаном. Это тоже неплохо. Но если он хозяин корабля, то к нему уже другой подход. Если он имеет свой собственный корабль, то такой разумный уже имеет право минимум на шесть жен, по законам ее народа. К тому же, судя по всему, он и воиннее слабых. Слабый не выжил бы на той дикой планете, где она тогда оказалась. А если сюда добавить еще и тот факт, что... С собственным кораблем ему можно будет организовать собственную корпорацию, если все правильно повернуть, то у этого парня есть все права уже на семь, а то и восемь жен. Уж за этим она проследит. И если все пойдет правильно, и она сможет стать старшей женой, ведь именно старшая жена обязана следить за порядком в семье, а также из-за тем, чтобы семья никоим образом не унизила... и не оскорбила каким-либо образом главу семейства. А это очень важно, особенно среди представителей ее народа. Судя по какой-то странной легкой улыбке, скользнувшей по губам молоденькой Слаксы, эта девчонка ее прекрасно поняла. А раз поняла-то, у самой Лапиры в руках имеются все козыри, и в крайнем случае она использует даже саму Фапир, лишь бы сделать все так, как ей нужно». А это очень важно. Если будет нужно, она даже заманит эту красотку и напоит чем-нибудь. Если этому парню слахся будет больше по нраву, но основным условием будет именно то, что старшей женой в семье будет она. не диктовать условия главе семейства на ее родине не принято. Она может только вежливо попросить. Но просить тоже можно по-разному. Ведь можно попросить так, что глава семейства никогда не откажет. особенно если это делается тогда, когда он расслаблен и только-только получил удовольствие. А уж как это делается? Молодая Зунра прекрасно знала. Ее мать многому научила девушку. У них эти знания передавались фактически по наследству. И теперь она постарается их применить. Тем более, что этот молодой разумный действительно привлекал ее внимание. Он был молод, достаточно хитер и даже сообразителен. из него может получиться достойный супруг если все правильно повернуть а уж в этот раз она постарается не ошибиться так как понимаешь в данном случае от этого решения зависит очень многое от решения этого вопроса зависит буквально вся ее будущая жизнь и если все получится не только ее но и ее близких